Последняя корт. Ну вот и все. Командоры медленно растворились за горизонтом. Большой кит долго сопровождал судно Гарри, потом нырнул в темную глубину. Андрей Петрович спросил капитана, когда надеетесь быть во Владивостоке. Если ничего не случится, ответил тот, то к первому ноября положу якорь в Золотом Роге. Изношенные машины сунгари с трудом преодолевали волну, порывисто бегущую навстречу. Через день стали уже привычными и погребальные скрипы корпуса, и мятежные хлопанья каютных дверей, и резкие завывания вентиляции, выдувавшие наружу спертый воздух внутренних отсеков. В одну из ночей, когда плохо спалось, Соломин поднялся на мостик, капитан любезно позволил ему побыть в ходовой рубке. Здесь был совсем иной мир, и рулевой, в наклонку застывший над компасом, напоминал мага в момент колдовства. Его трешенное от всего на свете лицо едва освещалось пучком света, мягко струившимся из колпака нактоуза. Под запотевшим стеклом рывками двигалась массивная стрелка кренометра, отмечая критические размахи качки. Андрей Петрович завел разговор с капитаном. «Скажите, почему Сунгарий в ту памятную осень не зашел в Петропавловск? Мы так его ждали!» Капитан от такого вопроса даже крякнул. «Дело прошлое», — ответил он. «И я действительно имел предписание зайти в Петропавловск. У меня на руках было распоряжение приморского губернатора Калюбакина вывести вас с Камчатки». «Я не знаю, что вы за человек, но слыхал, что вы человек честный». Перед выходом в море я поговорил с приятелем, к Кроуном, и он посоветовал мне не заходить в Петропавловск, сославшись на штормовые условия, чтобы остались зимовать на Камчатке. Теперь многое стало ясно. А где сейчас Кроун? Жаль его, беднягу. Кроун очень ценил адмирал Макаров и перетянул его в свой штаб. Он и погиб вместе с Макаровым от минного взрыва на броненосце Петропавловск. Осталась вдова и мальчик семи лет. Соломин истово перекрестился. — Вот почему я не дождался Манжура. — Манжур и не мог прийти, — пояснил капитан. — Кронерскую лодку еще в начале войны китайские власти интернировали в Шанхае, а да команда выехала по железной дороге на Балтику. Вы, наверное, помните матросов, что гуляли по улицам Петропавловска с гитарами? — Так вот, — досказал капитан, — Вас удивит, что большинство из них уже пересажены по тюрьмам. — Такие хорошие и веселые ребята! Да, веселые и хорошие. Они на кораблях Балтийского флота стали заводилами в революционных бунтах. Рулевой молча колдовал над компасом. Соломин редко укачивался, но сейчас скачка измотал его до изнеможения. А капитан оказался прав. Поздно вечером первого ноября Сунгарий стал подходить к Владивостоку. Город еще был слишком далек, а горизонт уже окрасился чем-то багровым. — Что случилось там? — встревожился Соломин. — Не пойму, — отозвался капитан. За островом Аскольд панорама города еще не открылась, но зато стало ясно. — Владивосток горит! — Да, горит! На мостике четырежды звякнул телеграф. По стрелке указателя скоростей Соломин заметил, что капитан со среднего переставил машину на малый. Звяк-звяк, самый малый. Зачем вы уменьшаете ход? Здесь много японских мин. Командир порта обещал к нашему подходу выслать тральщик, но тральщика не видать. Спустили катер для штурмана. Капитан поручил ему дать в порт заявку на троллейнии фарватера и на забор пресной воды. Возвращение штурмана ждали очень долго. Над Владивостоком разгорало согненное заливо. Рядом с Соломиным вдруг оказался Неякин. «Горит!» — присмотрелся он. «Как видите. А зачем горит? Черт его знает! Может, пожар?» Малыми оборотами винта капитан продвинулся в Унгаре чуть поближе к городу. Скоро вернулся катер. Штурман сообщил. «Воды нет, тральщика не будет, а в городе революция». Сбивчиво он рассказал, что вчера восстали матросы второго сибирского флотского экипажа, устроили на базаре митинг, к ним примкнули солдаты хабаровского полка в десять тысяч штыков. К матросам и солдатам сразу присоединились рабочие. — В городе страшные пожары, — доложил штурман. — В порту говорят, что вчера были заезжены магазины иностранных торговых фирм, в первую очередь Кунст и Альберс. Уже сгорели морское собрание офицеров и военно-морской суд. Ниякин снова возник из тьмы. — Ежели это революция, — нашептал он Соломину, — так я, Господу Богу-то, большую ищущую свечку поставлю. Во какую! Андрей Петрович удивился. — С чего вот такая радость по случаю революции именно у Ниякина? Но чиновник до конца объяснил свою мысль с обычным для него цинизмом. — Теперь судьям будет не до меня. Сейчас такой карась в их сети попрят, что так держись. Да меня ли им тут, когда только успевай революционеров вешать? Соломин с горечью подумал. А ведь он прав. Опять выкрутится. Снова уйдет от правосудия. Андрей Петрович поднялся на мостик и сказал капитану, что он должен быть в городе. Потерпите, — отвечал тот, наблюдая за пожарами Владивостока. У меня спит подвахта. Через сорок минут я ее разбужу и подам шлюпк под тали. Но вы прежде подумайте, стоит ли вам появляться в городе. — У вас где квартира? — Я Хабаровский, — ответил Соломин. Линзы капитанского бинокля ярко вспыхнули, отражая в своей глубине огненные вихри Владивостокской революции. А я местный. Мой дом, слава богу, целеханек. Я даже вижу занавески на окнах. Через сорок минут, как обещал капитан, заспанный подвахта спустил шлюпку. Соломен прыгнул на шаткой днище Вильбота и сразу крикнул неякину чтобы ждал его на борту Не вздумайте скрыться поймаю хуже будет весло откинулись назад и дружно рванули воду пронизанную отсветами далеких пожаров. буурля вода расступалась перед мускульной силой гребцов Владивосток приближался шлюпка причалила к пристани напротив сквера невельского. Матросы разом согнулись в дугу над веслами и положили разгоряченные лбы на зальты свинцом свинцовом вальки. Они отдыхали. Переход от активной отдачи энергии к полному покою был слишком резок. Сидевший на руле боцман спросил Соломина, — Пойдете или боитесь? — Пойду, — решил Соломин. Революция вошла в его память и навсегда закрепилась в ней. Не пожарами по обеим странам, Светландской, революция запечатлелась в сознании Соломина видом шагающего оркестра. Это был сводный оркестр Тихоокеанского флота, который шествовал по Светланской, маршируя точно посредине центральной улицы Владивостока. Еще никогда музыка не вызывала в душе Соломина таких острых ощущений, как в этот день, 1 ноября 1905 года, когда мимо него Прогромыхал марш дальневосточной революции. Это было страшно. Но это было и прекрасно. Из окон горящих зданий, как из бронспойтов, выбрасывало лиловые факелы огня. Крутились в небе искристые головни. Метеорами проносило в черноте яркие снопы искр. Но казалось, что музыканты не видят ничего. А они шли напролом через пламя, увлекаемые разгневанной марсельезой. Впереди всех шагал пожилой тамбурмажор и подбрасывал кверху нарядную штангу, звенящую подвесками триангелей. Он вскидывал ее к небесам, охваченным заревом, а за ним в мерной поступи чеканно колыхались шеремги музыкантов с шевронами за беспорочную службу. Ах, какие звуки рождались в эти мгновения из сложнейших изгибов, воинственных труб! которые своими рекующими тембрами заглушали даже треск пожара. Музыканты неистово дули в золотые улитки тромбонов, и тромбоны будто пророчили неизбежность того, что непременно должно случиться. Это Марсельеза увлекала матросов. В праздничном сверкании оркестра радостно перекликались валторны а флейты свои, небывалые с душевностью, поддерживали громовые возгласы медных тарелок, словно призывавших людей к мужеству «Будь, будь, будь, будь!». Здоровенные ребята-матросы в бушлатах несли на себе гигантские раковины геликонов. Они старательно выдували из них в пламя пожаров нечто зловещее, почти сороковым оттенком вот угрожая всем тем кто осмелится встать на пути их возлюбленной марселезы дальний восток входил в кильват русской революции музыканты давно скрылись за поворотом уйдя в проулки пушкинской ботанической невельского но соломин еще долго стоял сняв шапку